Я вижу, у кого-то намокли ресницы. Не надо стыдиться этого. Не надо выжигать в себе жалость, совесть и сочувствие к людям. Настоящему солдату присущи все человеческие чувства. Но солдат должен скручивать эти чувства в себе ради высшей цели. Солдат, в кого бы он ни стрелял... «Будет оправдан и свят, если он делал это во имя империи». Ноги у полковника были слегка кривы, голова вжата в плечи и словно приплюснута. Казалось, на него сверху упало что-то тяжелое. Так оно, говорят, и было. Полковника Дана придавила однажды плитой в разрушенном бункере. Но все равно он, маленький, худой, суетливо бегающий перед первым рядом аудитории. Казался красавцем и титаном духа. Полковник всегда знал, как поступать. «Я тоже знаю». Цикады за амбразурой сходили с ума. От них в уши ввинчивались стеклянные сверла. Это мучительное сверление было вместо тишины. Даже в том горьком сне, в который, наконец, провалился лен. Он проснулся поздно, измученный, будто не спал, а всю ночь ворочал камни, знающий, что никогда больше не сможет смеяться, но уже почти спокойный, уверенный в себе. Однако тут же его обожгло испугом. Зорка не было. А если он ушел, крадучись, и уже на пути к своим? Радостное облегчение, почти спасение на миг согрела Лёна. «Вот и хорошо. Это случайно. Я не виноват. И пусть он идет. «Нет, ты виноват. Ты упустил. А он не просто идет. В нем то, что нанесет удар твоей стране. Но, может, там какой-то пустяк? Ха, у тебя не пустяк, а у него. Не ври самому себе». Лен подержал себя за голову и выскочил на верхнюю площадку бастиона. Старик возился у коронады, которая стреляла в полдень. «Дедушка Август, где зорка?» «Ты чего сполошился?» «Он сказал, пойду под обрыв, искупаюсь, пока Лён спит. Он говорит, сегодня что-то разоспался». Лён бросился к морю, через теплые камни, развалины, колючки, на скалистую кромку, потом вниз по крутым изгибам тропинки. Заваленный пористыми камнями и клочьями водорослей пляж, был пуст. Лишь ходили две курочки Тиви, родственники того петушка, Зоркиного любимца. И опять юный гвардеец Бельский испытал преступное облегчение. Несмотря ни на что. Но для очистки совести еще раз метнулся по пляжу глазами. И увидел Зорка. Зорка, видать, накупался в сласть, и потом уснул в тени нависшей скалы — этокий маленький туземец островитянин он улегся на кучу бурых водорослей ничуть не боясь прозрачных водяных блох которые густо прыгали по нему а голову положил на выбеленную морем изноем корягу которую принесло сюда штормом зоркины волосы были почти того же цвета что коряга с алюминиевым отливом они стали такими уже здесь на бастионе видимо тоже от соли и солнца Лежал зорко на боку, калачиком, носом к скале, к Лену спиной. Над духом вздрагивал от струек воздуха завиток. Лен смотрел на этот завиток, на висок. Потом глянул под ноги. Прямо у пальцев его, просто как чья-то зловещая услуга, лежал кусок ракушечника, похожий на каменный топор. Лен, будто под гипнозом, нагнулся. И взял камень. Опять посмотрел на Зоркин заросший висок. «Если острым концом, то сразу». Он глянул вверх. Нависшая скала высотой была метров семь. Все решат, что мальчик сорвался и ударился головой. Но ждать, когда его найдут, не надо. Лучше уйти сразу. В тот же миг. Нет, не получится. Одежда-то в крепости. Придется забежать за ней». а по пути сказать старику, что зорка нигде нет. Наверное, ушел в город. Получится ли вот так спокойно соврать на ходу, после того, что сделал? Не все ли равно? Если и заподозрят, никто его не найдет, не поймает. В Льчевске много мест, где можно укрыться до вечера. А потом к тем, кто ждет, к нашим. Лен, месяц похож на малыша, который собрался купаться». Я помню, как меня мама купал. Не смей вспоминать, нельзя. Он стиснул камень да не менее в суставах. Это же один взмах, поднять и. Камень казался стопудовым, а завиток на виске замер, словно почуял что-то. Ну, зорко шевельнулся, повернулся на спину, сел, глянул синими веселыми глазами, заулыбался. Ой, Лен! «А ты мне только что приснился». «Лен, ты чего?»